Глава 37. Сон не шел совершенно. Этому способствовал как запах гаря от продолжавшихся пожаров, так и вспыхивающие то здесь-то там эпизоды противостояния иммунных и зараженных. И, судя по всему, иммунам в этом фатально не фартило. То раздавалась стрельба в ночи, то панические крики, то плотоядное урчание. Впрочем, любые громкие звуки привлекали толпы зараженных. Все указывало на то, что количество иммунных сокращалось катастрофически. Это теперь Мальвина ясно и отчетливо понимала, что ее спутник был неправ, обосновывая необходимость занять оборону в здании магазина с небольшой бандой. Ночь тут – время монстров. Если верить попавшей ей в руки методичке, в Ульи такие методы не работают. Или кластер снова пойдет на перезагрузку, или зараженные их достанут с крыши и съедят. Второе кажется более вероятным. В то, что получится перебраться на соседние соты этого кровавого улья, ей не верилось совершенно по нескольким причинам. Причина первая, она не знает даже приблизительного направления, куда нужно идти. Ведь можно двигаться не в ту сторону, и изобрести в центр, а не границы. Конечно, можно положиться на удачу и топать в любую случайную сторону. Границы кластера имеются со всех сторон. Но есть естественные труднопреодолимые препятствия, такие как реки, горы, пропасти. А еще может статься, Что так забредешь в центр кластера, а он возьми и перейди на перезагрузку, под которую по методичке попадать строго не рекомендовалось. Еще оставался актуальным вопрос: как, собственно, понять, что ты уже вышел за границу кластера, а не находишься на том же самом. Причина вторая: у них не так много патронов. На всех зараженных не хватит, а если начать стрелять, то их набежит еще больше. Неизбежно идти придется пешком потому что она уже наблюдала, какая набегает толпа на звук работающего мотора. Причина третья. Если они выберутся живыми с кластера, не потревожив орды зараженных, то тут же встает в полный рост другой вопрос. Что дальше? Это не сказка, где можно написать что-то вроде «И жили они долго и счастливо». Тут реальная жизнь. Самым очевидным сейчас ей представляется вариант с выходом за пределы кластера и возвращением назад после перезагрузки. Тут все знакомо. Уходить неизвестность не слишком хотелось. Есть уже опыт того, как прятаться от заражённых. Крыша вариант не идеальный, но вроде бы пока спасает. А если с трехэтажного магазина перебраться на высотку? Наверное, толпы мертвяков будут беспокоить не так сильно. Или найти какой-нибудь необжитый стаб и устроиться там. Можно где-нибудь раздобыть палатку, пару спальников и зажить с относительным комфортом. Вот только как выбраться с этого кишащего зараженными кластера? Если пешком не получается? то остается не так много вариантов. Первый — по воздуху, но за неимением дельтаплана или самолета он не подходит. Да и не умеет она управлять ни одним из летательных средств, даже если бы возможность такая была. Второй вариант — пройти под землей. Тут недалеко станция метро. Может, по нему попытаться пройти? Этот вариант не безнадежный. Только без подготовки вниз лучше не соваться. Хотя бы один фонарик нужен и немного провизии. Нужно будет обдумать это хорошенько. А что еще? Можно уйти по воде. Тут есть река. Если добраться до нее и разжиться плавсредством, вроде резиновой лодочки на двоих, то это даже привлекательнее, чем идти по темным тоннелям метро, гадая, есть ли выход с той стороны. Жить в Мальвине совсем не перехотелось. Мозги шевелились, ища выход из западни, в которую она угодила. Она вызвалась посторожить первую часть ночи. Зато Авдеич, загубивший столько людей, дрых сном праведника. Когда напарник начинал похрапывать, она пихала его в бок. Он просыпался и недовольно зыркал на источник беспокойства. Но лучше быть недовольным и невыспавшимся, чем мертвым. Мысли сделали очередной круг в поисках выхода и почему-то свернули совершенно в другое русло. В какой момент она решила обратиться к Дару, Мальвина не поняла совсем, словно сама, находясь в вязкой липкой полудреме, потянулась к своей способности. Как? Для нее это было очевидно. Вспомнила свое внутреннее состояние, когда общалась с уже поплывшим майором и нырнула в него как в воду. Ощущение было таким, словно душа без всяких усилий покинула тело. Спорхнула в пространство вне тела. Не было ни света, ни тоннеля, только ощущение небывалой легкости. Вот только что Мальвина расслабленно сидела, привалившись спиной к кирпичной стене надстройки на крыше и смотрела на тощевый плешивый Авдеича, а уже через долю секунды — короткое чувство полета хотя даже полетом это назвать было бы неправильно, какой-то аналог парения. Глаза ее грубого физического тела ничего не видели, но она понимала, где она и что вокруг. Мысленное восприятие оказалось одновременно намного острее и гораздо менее детализированным. Это мысленное зрение воспринимало идеи, а не физические тела. Одновременно с этим Мальвина чувствовала, как чешется левая нога. Другие телесные ощущения тоже никуда не делись. Она прекрасно видела своего субтильного товарища по несчастью. Она не замечала каких-то подробностей вроде его стальных зубов или татуировок, а скорее понимала, что вот это вот тело, он и есть. Она осмотрелась. Увы, но в таком режиме она видела не дальше, чем обычными глазами. Наконец, наигравшись с новым состоянием, она снова обратила внимание на спящего Авдеича. Внутри от чего-то появилась и прочно обосновалась твердая уверенность, что в этом режиме она может попробовать взять мужчину под контроль а затем управлять им, отдавая приказы, как в компьютерной игре. В этом было что-то демоническое. А это новое ощущение Мальвину сильно напугало. Ей показалось, что она больше не сможет вернуться в свое собственное тело. Мальвина покинула режим управления, испытывая возможность снова стать собой. Когда она открыла глаза в обычном физическом мире, то первое, что ощутила, — утомление. Усталость навалилась с удвоенной силой на женщину, и Таня надолго задремала прямо так, облокотившись на простую кирпичную стену с ружьем в руках. Когда даже открыла глаза, то поняла, что замерзла. Вокруг уже холодная ночь, а с плеч соскользнул накинутый тулуп. Авдеич снова принялся похрапывать. Она привычно замахнулась двинуть локтем, а потом... Потом передумала. Чтобы не разбудить мужчину, аккуратно потрепала того и ласковым голосом прошептала. «Авдюша, сейчас все упыри сползутся на твой храп». Он сладко причмокнул губами, храпеть прекратил, но не проснулся. Хорошо. Мальвина отпилась живуном и отогрелась под теплым тулупом из овечьей шкурки. Посмотрела нормальным зрением на грузчика, оказавшегося матёрым душегубом. Потом изучила его в режиме сверхчувственного восприятия. Собрат по несчастью даже не дремал, а бессовестно дрых, натянув капюшон толстовки на глаза. «Попробовать еще раз?» «Да почему бы и нет?» Она нырнула из тела в режим управления и тут же отдала приказ. «Встать!» Мужчина словно во сне поднялся на ноги. Хотя почему словно? Он и продолжал спать. Мальвина отдала следующий приказ. Авдеич послушно прошел по крыше почти до края. Если бы она не остановила его, то он бы сверзился вниз и убился. Но нет, пока не время. От нее не ускользнуло, что ее сверхчувственное восприятие следует за грузчиком, как приклеенное. Это значит, он может проводить разведку, она будет видеть то же самое, что и он сам. Хотя слово «видеть» тут, наверное, не очень подходит под описание ситуации. Вернула свою послушную марионетку, посадила его у стены на то же самое место и отпустила управление, вернувшись в собственное тело. Вроде все получилось просто. Однако споровый баланс снова просел. Пришлось срочно пополнить, глотнув живуна из бутылки. Голова слегка кружилась и не покидало чувства, словно все это с ней уже неоднократно бывало. Процесс контроля живо напомнил компьютерную игру из тех, когда у тебя есть персонаж под управлением, только, видимо, сохранений в этой игрушке не предвидится. Если ее персонажа завалят или загрызут, то загрузить его снова не выйдет. Если она так каждым сможет руководить, это какая власть!» Она растолкала Авдеича и улеглась спать под тулупом, надеясь поспать до утра хотя бы несколько часов. Измученная женщина, несмотря на возбуждение и неожиданное открытие, уснула почти сразу.